Государь, в виде в окно Татищева, крикнул экзекуторам «Раздевайте!». Он повернулся и ушел во внутренние покои, а экзекуторы остались в недоумении, кого же раздевать. Татищев, в виде их замешательства, сказал, указывая на замятину «Что ж вы стали, и принимайтесь!». Беднягу раздели, положили и начали исполнять приказания, а Татищев благоразумно спрятался. Скоро крики наказываемого надоели Петру. Выглянув из окна, он закричал «Полно!» и поехал в Адмиралтейство. А преступник, между тем, отправился к Екатерине. Государа не выразила ему свое сожаление по поводу наказания и сказала «Как ты дерзок! Забываешь исполнять то, что приказывает государь! Датищев, не входя в дальнейшие рассуждения бросился ей в ноги. — Помилуй, матушка государыня, заступись и спаси, ведь секли-то не меня, а подьячьего замятина. — Как замятина? — спросила государыня с беспокойством. — Так замятина. Я, грешник, вместо себя подвел его. — Что ж ты наделал? — Ведь нельзя, чтоб государь твоего обмана не узнал, он тебя засечет. «О том-то я тебе и молю, всеми увестивейших, сударыня, вступись за меня и отврати гнев его. Да как же это случилось -то? Ведь под батажет ложиться невесело», — отвечал в стоя на коленях, и рассказал все, что был Государыня недолго его журила, но обещалась похлопотать. Из админалтейства государь возвратился очень веселый. Во время обеда Екатерина заговорила о Татищеве и просила простить его. — Дело уж кончено, он наказан, и гневу моему конец, — сказал государь. Надо заметить, что ежели Петр Великий говорил кому-нибудь, «Бог тебя простит», то уж все забывалось, будто ничего и не было. Этих-то слов и добивалась государь. Немного погодя, она опять попросила, чтобы государь не гневался на Татищева. Петр промолчал. Она в третий раз заговорила о том же. «Да отвяжись, пожалуйста, от меня!» — сказал наконец государь. «Ну, Бог его простит!» Едва были произнесены эти слова. Как Татищев уж обнимал колени монарха, который подтвердил свое прощение. Тогда Татищев и признал, что Сечен был не он, а замятин. И в заключение прибавил «И ничто ему под ячьему крючку!» Шутка эта, однако, не понравилась государю. «Я тебе покажу, как надобно поступать с такими плутами, как ты», — сказал он, беря за дубинку. Но тут Екатерина напомнила, что ж он именем Божьим простил виновного. «Ну так и быть», — согласился Петр, останавливаясь, и приказал рассказать, как было дело. «Татищев чистосердечно!» Не утаивая ничего, все рассказал. Призвали замятина, и он подтвердил, что все это правда. — Ну, брат, — сказал ему государь, — прости меня, пожалуйста. Мне тебя очень жаль. А что делать? Пеняй на плутафоньку. Однако ж я сегодня не забуду и зачту побои тебе вперед. Впоследствии Петру Великому пришлось сдержать свое слово. Замятин попал в каком-то преступлении, за которое следовало жестокое наказание, Но император решил так, что хотя подсудимый и заслуживает казни, Но так как некогда он невинно понес наказание, То и за честь ему последнее за нынешнее преступление. 5 ноября 1704 года Петр заложил в Петербурге адмиралтейскую веру. При заложении этом находившийся в русской службе голландец якорный мастер представил государю одного из своих русских учеников как наиболее способного, объявил его своим подмастерьем и просил о прибавке ему жалования. Государь ничего не имел против прибавки, но просил мастера проследить еще за новым подмастерьем, чтобы вполне убедиться в его умении. Через некоторое время... Подмастерье сам подал государю просьбу об обещанной прибавке. Петр милостиво принял просьбу, но, прочитывая ее, увидел, что подмастерье, хваля своим искусством в ковании корей, прибавлял. Что теперь? Государь не имеет нужды в голландца-мастере и может ему отказать и, таким образом, сберечь платимое ему большое жалование. Великий государь считал неблагодарность одним из самых презрительных пороков, и потому сильно прогневался на просителя, бросил бумагу ему в лицо и грозно сказал «Негодный ты человек». Это ли твоя благодарность к твоему добродушному мастеру и благодетелю, который не только тебя обучил, но ищи мне столь усердно одобрял и просил о прибавке тебе жалования, никогда я его не отпущу из моей службы, пока мисс сам он от нее не откажется, а тебе, неблагодарный раб, не скоро еще придется получать прибавку к жалованию». Потом велел этого подмастеря перед всеми его товарищами и учениками высечь, И отослать на другой якорный завод.